Глава двадцать Во дворе замка лежали два дракона. Они были спеленаты какой-то сетью. Даже морды завязаны. Над ними стоял золотой. Его величество гневно пыхтел дымом и косился на меня. Рядом сидел черный дракон, не спуская взгляда с пойманных. — Ты ведь король? Я откуда могу знать, как наказывать? Самое страшное — это вечно заниматься земледелием. Посмотрела я на него. Подойдя ближе, я положила ладонь на морду дракона. Я же умею их слышать. Вдруг получится и до этих достучаться. От усердия прикрыла глаза, пытаясь уловить что-то еще, помимо ругательств министров. Внезапно, словно проваливаясь в туман, мое сознание отключилось, и я услышала дракона. Он просил. Очень. И мне стало страшно. И тут добавился голос второго с той же просьбой. «Я не могу!» — вскрикнула я, возвращаясь. Посмотрела на Витольда, ища поддержки. Он обернулся и сжал меня в объятиях. «Я их тоже слышал. Наверное, они правы. У них нет больше смысла в жизни. Они это заслужили». «Но почему я?» «Только тебе это подвластно, и ты не делаешь что-то плохое. Подумай хорошо. Это для них шанс начать новую жизнь». «Они же умрут!» — расплакалась я. «Драконы не умирают. Они уходят на перерождение. Им будет дан шанс обрести новую жизнь». Муж гладил меня по плечам и заглядывал в глаза. «А эти?» — начала вытирать от слез лицо. «А что им будет? Проживут обычную человеческую жизнь». Витольд поцеловал меня в лоб и прижал к себе. «Хватит ли у меня сил? Я буду подпитывать. Не бойся, я рядом». Он развернулся, встал за моей спиной, положил руки на плечи. Я снова подошла ближе к драконам. Они начали дергаться, но левили их мгновенно придавил к земле. Его огромные лапы лежали у них на мордах. Я положила руки на их носы, прикрыла глаза и просто пожелала разъединения сущности ящера и человека. Драконы не виноваты, что им достались такие души, и они действительно достойны лучшего. Под руками стало пусто. И я, распахнув глаза, увидела золотые искры, которые взлетели вихрем в небо и пропали, растворяясь в нем. Я смотрела на прекрасное голубое небо, чувствуя себя умиротворенной. Легкий ветерок словно погладил меня по щекам, ласково взметнул пряди волос. Я почему-то подумала, что это драконы прощаются и благодарят за свободу. Левиль держал под лапами двух людей бывших мерзких министров, считавших, что им все можно. «Отправлю их в королевство людей без возможности возвращения. Им тут больше нет места», — твердо заявил король. «Наверное, это правильно, но я не хочу заниматься таким. Для меня это сложно и тяжело», — попросила я его. Отвернулась и попала в объятие мужа. «Ты хотела посмотреть мой замок?» Витольд был огорчен не меньше моего. «Да, надо позвать Камиля. «Он уже идет!» Я посмотрела в сторону парка. Белый дракон шел по дорожке, ведя дочь. Она торопливо топала ножками, пытаясь бежать. Вроде только родилась, а уже такая большая. Я снова представила себе еще пару мальчишек. Вот чуть подрастет малышка, и можно будет сходить. С моими возможностями и долголетием почему бы и нет? Дети так быстро растут. Витольд открыл портал, пропуская меня вперед. Следом вошел Камиль, держа на руках дочь. Вышли мы сразу в холле дома. Я с любопытством оглянулась. Довольно мило. Если у Камиля больше светлых, мягких тонов во всем, то тут преобладали более темные, даже холодные оттенки. «А башни есть?» Попыталась вспомнить, что я видела, когда летела над замком. «Замок хоть и имеет башни, но они чисто символические. Просто дают больше пространства на чердаке. Да и сам он меньше». Скорее, выше. Имеет пять этажей и чердак. А почему? Мы потихоньку поднимались на второй этаж. А холл? Первый этаж — это кухня, прачечная, кладовые в подвале. Слуги тут не живут, приходят и уходят. Второй этаж — это мой кабинет и библиотека. Третий — две спальни. Четвертый и пятый этажи свободны. Строил с расчетом на семью, пояснил мне Витольд. А чердак? Там моя лаборатория и место для работы. Она защищена и недоступна, но могу показать. Просто там бардак. А там у тебя есть живые скелеты? Меня только это интересовало. Нет, конечно, улыбнулся мне муж и, придерживая подругу, вел по второму этажу. Понятно, это немного огорчило. Очень хотелось бы посмотреть. Проведя меня по библиотеке, все же повел на чердак. Я уже была в нетерпении. Увидеть настоящую лабораторию темного мага. Мы остановились перед дверью, обитой серебром. Я удивленно рассматривала ее поверхность. Она вся была испещрена письменами, знаками и какими-то рисунками. Ручки или чего-то подобного не было. Вот это защита. Витольд положил ладонь на дверь, и от его руки сыпанули искры. Дверь тихо щелкнула и открылась. Он взял меня под локоть и ввел внутрь. Я с интересом оглядывала этот алхимический рай. Оглянулась на Камиля, он не вошел, хмуро оглядывая пространство, стоя на пороге и держа Анечку на руках. Витольд отошел к столам, что-то начал там убирать и переставлять. А я решила подойти к большому окну, прикрытому чуть задернутыми черными шторами. Посмотреть на вид сверху, все же шесть этажей. Подойдя к окну, выглянула. В принципе, виден только лес, значит, деревня в другой стороне штора рядом чуть шевельнулась словно от сквозняка я с интересом отдернула ее рядом раздался предупреждающий крик мужа а я таращилась на скелет я знала радостно взвизгнула и тут же протянула руку пощупать живой ли леди позвольте вам было бы приятно если бы вас тыкали пальцем возмутился скелет блеснув возмущенно огоньками в глазницах нет извините «Я думал, ты боишься!» — возмутился муж, стоя за моей спиной и держа за плечи. «Если бы это был мертвец с плотью, то да, а скелет — это же так круто, и я знала, что у тебя он есть!» «Лорд Витольд, я могу больше не прятаться!» — скелет еще был возмущен. «Да, Конор, идите работайте!» — отпустил он его, и тот, постукивая костями ребер, вышел из-за шторы и продолжил уборку. «Ты полна сюрпризов, любимая!» Он нежно поцеловал меня в шею. «Все? Твое любопытство утолено?» «Ну, в общем, да. Думаю, можно будет приходить сюда за тишиной, покоем. Тут какая-то умиротворяющая тишина. Это теперь и твой замок, и я поставлю постоянный портал. Ты всегда сможешь прийти, когда захочется». Мы пошли на выход. В дверях я оглянулась на скелет. Он тщательно тер столешницу, при этом бурча что-то про то, что кто-то мог бы быть и поаккуратнее. «Он такой милый! Старый ворчун, которому многое позволено!» Витольд закрыл за нами дверь, и мы спустились вниз. В холле хозяйничала дочь. Она усиленно пыталась поймать черного кота. Тот подпускал ее ближе, но едва она тянула ручки, ускользал. «У тебя есть кот!» — удивилась я. «В этом мире их не было!» Мышей и крыс ловила домашний зверек, похожий на ласку. Он был чуть больше, но жил при домах, охотясь на вредителей. Просто кошек я нигде не видела. «Это существо называется кот?» – удивился Витольд. «Кис-кис!» – я присела на корточке. Кошка с интересом посмотрела на меня, потерлась телом об дочь, чуть не уронив ее. Не торопясь, подошла ко мне, села и уставилась на меня. Я протянула ладонь, и она ободнула ее головой. Я начала чесать за ушами и гладить по мягкой шерсти. «Это кошка, и она твой фамильяр, но ты на отрез отказываешься ее принять. Она уже отчаялась до тебя достучаться». Взяла красавицу на руки и заглянула в глаза. «Мало того, что нам неизвестен вид этого существа, так еще и фамильяр. Что это такое?» Непонимающе переглянулись мужья. Теперь я встала в тупик. Надо вспоминать земные знания о том, как объяснить, кто это. Все земное сейчас для меня было словно в тумане. Я постепенно забывала, и все казалось лишь сном. Словно прежняя жизнь больше не влияла на меня. Фамильяр — это проводник магии, через которого можно получить еще больше, когда нужно. Кошка — это просто животное. Ну, объяснить я не смогу, у вас похожих нет. А пришла она из другого мира. Там, где она родилась, не нашлось ей хозяина. Да и, кстати, ее зовут Мессель, и она просит тебя просто быть ее хозяином. Ее время истекает, и ей придется уйти. Я глянула на мужа. Мне прямо стало жалко животинку, и я прижала ее к себе. Альесия, я даже не знаю, как это сделать. Ну, у нас никогда не было фамильяров. Мы драконы, всегда полны магии. Зачем нам еще один источник? Ты некромант, а она прямое связующее с миром мертвых. Кошка усиленно мне передавала мысли, а я озвучивала их. «Хорошо, только ради тебя!» Витольд положил ладонь на голову кошки, их глаза встретились, и их окутала фиолетовая дымка. «Я думала, это будет черный цвет», — задумчиво смотрела на магические остатки. «Фиолетовый, потому что это цвет мертвых, черный — это цвет самой магии. Да, и леди-кошка полна очень интересных знаний, в том числе о своем мире». Муж забрал у меня животное и, подняв на уровень своих глаз, посмотрел на нее. Потом аккуратно поставил на пол и открыл портал в Белый замок. «Она уже твой фамильяр?» — уточнила я на всякий случай. «Да, я разрешил ей. Мы объединены, и мне есть что изучать». Он завел меня в холл. «Я забрала дочь из рук Камиля. Ее уже надо кормить и укладывать спать. Мы ждем тебя за обедом!» — он отдал мне Анну и предлагаю после сна съездить на море, если, конечно, у тебя нет каких-то дел». «Вроде нет, я только за», — поцеловала мужа. Он успел ласково обнять нас. Поднявшись наверх, отдала служанке дочь. Та покормила ее и уложила спать. Я же решила принарядиться к обеду. У меня полный гардероб вещей, а я хожу в простых темных платьях. Нотель помогла мне выбрать одно из светлых с красивой вышивкой по подолу и лифу. Оно красиво открывало плечи и, очерчивая грудь, плавно спускалось волнами в пол. Я посмотрела на конечный результат и удивилась. Я выглядела вполне достойно. Худоба, которую я до этого замечала с огорчением, уже не была такой острой, бросающейся в глаза. Когда я успела измениться? Или это из-за того, что приняла мужей? Это их магия так на меня действовала? Покраснела, вспоминая последнюю ночь. Я привыкну к тому, что это теперь будет всегда.